Глава 21 первая. Идем в клуб. Даяна. Вышла за дверь, чувствуя спиной пристальный взгляд Шантара, который даже не удосужился меня остановить или сказать хоть что-то. А с чего бы ему говорить хоть что-то? Злобно шипела я мысленно. Демонище. Кто я для него такая? Человечка. Как-то мне и сказал, опарыш? Тогда какого черта он так улыбался этой прогнившей насквозь ройе? Вот тебе и единственная. но я тебе еще устрою». Сильнее вцепилась в предложенную руку Нейхаса, благодаря его за то, что он просто шел рядом и молчал, не докучал своей болтовней и не вмешивался в ход моих мыслей. Но ведь видела, что Шану я небезразлична, видела его недовольство, когда Ней проявлял ко мне интерес, и так легко остался с Ройей. Мысленно скривилась, всем сердцем ненавидя свою соседку, которая вообще не имела хоть мало мальских принципов, «Проживаю свою жизнь под лозунгом «Я пропущу через себя всех красивых парней мира». «Даяна?» — коснулся слуха бархатный голос Нея. «Я, конечно, могу и потерпеть, но не могла бы ты не вонзать в меня свои коготки?» «Ой!» — пискнула я, разжимая пальцы и наблюдая на оголенной части руки, где была закатана рубашка, кровавые лунки от моих ногтей. «Прости, пожалуйста». Виновато посмотрела в его глаза, не замечая в них ни грамма злости или недовольства. «Просто я...» Замолчала, не желая выдавать своего состояния инкубу. «Просто ты разозлилась», — улыбнулся он, утягивая меня вперед по коридору. «Я прав?» «Прав», — кивнула беспрекословно следуя за ним и отдаляясь от своей комнаты, где остался кореглазый демон, жутко бесивший меня. «А злость взялась от ревности?» Осторожно, — спросил блондин. «Нет», — тут же нахмурился Нейхас, на наблюдая возмущение в моих глазах. «Точно не от ревности. Он смешно вытянул губы трубочкой. Шан просто нагрубил тебе обидел. Вот отсюда и твоя злость. Я прав?» Наши взгляды встретились. Я отчетливо читала в них смешинки. Он знал причину моего состояния, но умалчивал, выдвигая другие версии. «Прав!» — кивнула я. «Именно так все и обстоит». «Угу», — произнес инкуб. «Он сам себя и наказал только что». Вдруг рассмеялся Нейхас. «Поверь мне, твоя соседка вправит ему мозги». От упоминания рои мое лицо скривилось, что не укрылось от инкуба. «А вы, как я посмотрю, не подруги, да?» — участливо спросил блондин, почему-то ведя меня не в сторону выхода, а к пожарной лестнице. «Точно нет», — фыркнула злобно, «она та еще гуляка». Выплюнула едко я. «У меня есть одна подруга, кстати, с которой ты, ну просто, очень близко знаком». «А-а-а!» хохотнул парень. «А познакомился я с ней случайно не в библиотеке?» «Именно там», — буркнула я, чувствуя стыд за увиденную сцену «18 плюс» с участием Жози и Нейхаса. По коридору прокатился бархатистый смех инкуба. «Да ладно тебе, мне силы нужны были, и срочно, а она просто под руку попалась. Вот я и решил напитаться ей». «Как у вас все просто?» — хмэкнула я, заворачивая за очередной угол. «Какую захотел, такую в закуток и утащил?» «Как оказалось, — протянул Нейхас, — не на всех девушек действует мое очарование». Перед глазами всплыл момент, когда он настаивал на поцелуе и как получил за это по лицу. «Ты... ты что же?» — взволнованно заговорила я. «И меня тогда тоже хотел? Прямо в колледже?» «Ней!» — зашипела я. «Почему же хотел?» — нагло задвигал бровями инкуб. «Я и сейчас хочу». От моего шока, который проступил на лице, демон заржал как довольный собой конь. «Да, Яна!» — произнес он, когда я вырвала свою руку. «Ты красива. Я бы даже сказал, очень красиво А твой запах...» — он втянул носом в воздух. «Так манит, но я уважаю твое решение и все прекрасно понимаю. И не забывай, что я демон сладострастия. Для меня секс в порядке вещей. Беру любую, какую только захочу». «Любую? Да не любую!» — шикнула я на него, сверкая злостью в глазах. «Ну так я и пытаюсь тебе это объяснить», — развёл он руками в стороны. «А мне слышится совершенно другое», — хмыкнула я. «Ну а что ты от меня хотела услышать, м?» — вздёрнул он брови. «Ложь? Чтобы я соврал тебе? Чтобы сказал, что ты мне не неинтересна? Это не так. Но точно знаю, что для меня в твоей жизни места нет. Как и в моей для тебя. Я чувствую к тебе влечение, не более. Чего нельзя сказать о...» Он замолчал. А меня так и разрывало услышать продолжение. «О!» — подталкивала я блондин, замечая его хитрую улыбку. «Клянусь богами, если ты сейчас не скажешь то...» «То...» — Ней завел в закуток, разворачиваясь ко мне корпусом. «Давай мы обсудим это в более громком месте, м?» Я прищурилась, выглядывая на его лице хоть одно из подозрительных эмоций. «И где же?» — спросила, не моргая. «Пошли в клуб, м?» «Но я удивилась его приглашению. Ты отлично выглядишь, поверь мне. Все обсудим, развлечемся. Заодно я расскажу тебе о том, зачем мы с Шаном пришли в твой мир. Идет?» Несколько секунд думала, потом осторожно кивнула. А почему бы, собственно, и нет? «Ну и отлично!» Кивнул Нейхас. Щелчок пальцев, и под моими ногами открывается ненавистная мною воронка. «Ты не против такого перемещения?» — хитро улыбнулся Инкуб. «А ты хочешь получить мое согласие?» — таким же лисьем тоном ответила я. «Умная девочка!» — усмехнулся демон. «И почему я не удивлен? Это просто портал в клуб. Честное слово!» «Ага!» — усмехнулась я. «Честное слово от демона, да еще и Инкуба! Вот прямо сказки мне рассказываешь!» Его лицо стало серьезным за долю секунды. Ней на уровне моего лица выставил вертикально указательный палец, на котором моментально появился удлиненный ноготь. «Я клянусь, что сегодня буду говорить только правду. Или молчать, Даяна?» Он резанул себя по запястью, откуда моментально выступила кровь. Капля сорвалась с его руки и вспыхнула, создавая в воздухе некий символ, который мигнул и исчез». Я испуганно отступила на шаг назад, но Нэй придержал меня. «Не стоит так пугаться», — шепнул он. «Это клятва для тебя, чтобы ты мне поверила». Портал он ткнул уже нормальным пальцем без удлиненного ногтя. «Действительно ведет в клуб. Ты согласна пойти со мной?» «Если он действительно идет в клуб в моем городе, то согласна». Осторожно произнесла я, замечая хитрую усмешку на лице инкуба. «А ты не просто умная», — цыкнул он. «Ладно, стратег, пошли». Он схватил меня за ладонь и потянул за собой.